Глава тридцать пятая Первым монстром, которого мы повстречали на пути, была довольно крупная обезьяна с тёмно-зелёным цветом шерсти. По словам Калантриэль, обезьяна, видимо, отбилась от своей стаи, ибо, опять же, по её словам, эти монстры передвигались только группами. «Моя!» — крикнула Ирен и рванула в сторону противника. «Вот же!» Успеваю призываете из демонического арсенала перчатку и прицелившись, выстреливаю в монстра. Попадание. А затем Ирен просто разрубает обезьяну своим клинком. Для неё такой враг явно не был серьёзным противником. "Идите вперёд. Мне нужно кое-что сделать", сказал я девушкам, когда монстр был побеждён. "Да, я знал, что духовная руда из неё получится слабой". Но это же не значит, что нужно просто оставить эту тушку на корм каким-нибудь падальщикам. Мало ли, вдруг пригодится. Когда отряд ушел вперед, я призвал демоническую наковальню и, замахнувшись, резко опустил руку вниз, попутно призывая молот исторжения душ на тело обезьяны, получая с нее небольшой кусок зеленоватой руды, от которой едва ощутимо фонило магией. За рта, но я даже ради этой тушки призывать не стал, ибо это совсем не имело смысла. «Может, сразу закинуть ее в Сульфаруса?» — подумал я, и уже собирался было призвать демонический горн, как вдруг до меня донесся обеспокоенный голос Ирен. «Эммет, мы нашли всю стаю!» — прокричала она, и я, не задумываясь, рванул в их сторону. Если с одной особью было легко справиться, то целая стая могла вызвать определённые проблемы. Плюс Калантриль говорила, что вожаки, как правило, сильнее и крупнее своих обычных представителей. Когда я прибежал, бой, видимо, только начался. Ничего себе у неё скорость, подумал я, глядя на то, как Сумира быстро расправляется с монстрами, на огромной скорости, мечаясь в их толпе и орудуя моим тесаком. Если так пойдет, то мне вообще не достанется. Где же там их вожак? Я огляделся по сторонам, пытаясь определить самую крупную обезьяну. Там увидел я крупного самца, шерсть которого была немного темнее других обезьян. К нему-то я рванул, попутно призывая из демонического арсенала кислотное копье и щит. Активируемые свойства ледяной погибели требовали слишком много магической энергии, и против такого врага не обязательно пользоваться чем-то настолько сильным. Плюс, благодаря крисиному шлему и рукаву, я теперь мог замечательно сражаться и в ближнем бою. А копёлка, ко всему прочему, наносила повреждения кислотой, если им кого-то ранить. Этого было вполне достаточно. Во всяком случае, я так считал. Ну и немного ошибся. Какого? Удивился я, когда вожак, который решил не лезть в гущу сражения, а стоял немного поодаль, вдруг издал странный рёв, в котором я чётко ощутил магию. Я быстро огляделся по сторонам и кое-что понял. Обезьяны мгновенно стали быстрее. Сумира, под страху Ильи крикнул я ей, а сам устремился на вожака, но путь мне преградили сразу несколько обезьян. Нет времени на вас. Использую кислотный взрыв, и поле боя наполняется отчаянным рёвом боли умирающих монстров. Оббегаю тварей и замахнувшись, использую зверскую силу, после чего метаю в вожака копье. Неплохо. мимо меня проносится калантриль и догнав тело вожака, которого моим ударом отбросило на десяток метров назад, запрыгивает на его тело и вонзает в его голову клинок. Я лишь мельком успел его рассмотреть, но уже этого мне хватило, чтобы понять. Это работа настоящего мастера. Мгновение, и он исчезает из-за ёрук. Так, мне нужно убить ещё парочку. Успеваю подумать я, но оглядевшись по сторонам, понимаю: девчонки уже всех перебили. И это при условии, что ни одна из них даже не воспользовалась своими техниками. Девушки явно становились всё сильнее и сильнее, и данный факт не мог меня не радовать. Интересно, а что будет, когда для каждой из них я скою по комплекту брони и оружию, исходя из их сильных сторон и слабостей? Я невольно улыбнулся. С такими и в ад будет вернуться не стыдно. «Так, стоп!» — отогнал от себя эти мысли, ибо просто не имел права даже думать о том, чтобы взять их с собой на демонический план, когда восстановлю свои силы. «Эммет, ты чего?» — ко мне подошла Лия. «Выглядишь странно», — обеспокоенно произнесла она. «Все нормально, просто задумался кое о чем». ответил я. «Никто не пострадал?» Ирен задел один из монстров, но она отделалась с синяками, так что ничего страшного. «Хорошо, тогда отдыхаем минут десять и идем дальше», сказал я Лия, и она, кивнув, пошла к подругам, которые стояли над тушей одной из убитых ими обезьян и что-то обсуждали. «Хороший бросок», ко мне подошла Калантриэль. «Спасибо», — ответил я, глядя на тушу вожака с вонзённым в неё моим копьём, которым я угодил ему в грудную клетку. «Я так понимаю, он использовал какое-то умение?» «Да. Видимо, эта стая пришла откуда-то из глубины биома», — задумчиво ответила Калантриэль. «Могу вопрос задать?» «Спрашивай». «Тот бросок...» «Ты как-то усилил свои физические возможности?» «Отвечу, если покажешь клинок», — ответил я и лукаво улыбнулся. «Значит, все же увидел?» — недовольным голосом буркнула она. «Да. Покажешь?» «Нет», — не задумываясь, ответила Калантриэль. «Ну, на нет и суда нет», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Ладно». «Бери девчонок и идите вперед, а я вас догоню», сказал ей, и она, больше не говоря ни слова, пошла в сторону девушек. Затем, взяв их с собой, ушла. Я подошел поближе к туши монстра и выдернул из нее копье, после чего сразу же призвал демоническую наковальню и превратил монстра в духовную руду. Сначала хотел было призвать Зартану, Но не стал тратить на неё магическую энергию, ибо поддержание её в этом мире до сих пор обходилось мне слишком затратно по магической энергии, которая полностью так и не восстановилась после того боя с пауком. Убрав руду в специальный мешочек, я решил, что не стану сразу переплавлять её и лучше догоню девушек. Чем дальше мы заходили в биом, тем опаснее становилось. И нападение от целой стаи этих странных обезьян было тому подтверждением. Поэтому, не теряя времени, я поспешил вслед за своими напарницами. Я сидел возле костра и смотрел на характеристики духовного металла, который добыл из вожака цепиантов. Именно так назывались эти крупные обезьяны с темно-зеленой шерстью. Практически не отличается. буркнул себе под нос, сравнивая слиток с тем, что получил ранее. Единственное различие металлов в моих руках было в том, что один из них, полученный с обычного ацепианта, пассивно увеличивал прыгучесть, а второй ещё пассивно увеличивал скорость всех вокруг. В каком радиусе, предстояло узнать. Самое интересное, что все эти металлы увеличивали эффективность природного элемента На вотковать из него что-то эльфийке у меня не было особого желания. Во всяком случае, пока. Ты ведь не просто так каждый раз задерживаешься рядом с убитыми монстрами, спросила меня Калантриэль, которая сидела рядом, в то время как остальные девушки уже спали. Нет, честно ответил я. Интересный ты человек, Кэмет. Она в очередной раз смирила меня непонятным взглядом. «Какой есть? Не готова еще отвезти меня в туберлогу с паучихой?» — усмехнулся я. «Нет, с чего бы?» — удивилась Каландриэль. «Я взамен мог бы тебе вещь сковать, которая сильно увеличивала бы твою прыгучесть», — ответил я, наблюдая за ее реакцией. «Прыгучесть? Ха-ха-ха! Нет, спасибо!» У меня и так с этим всё нормально, сказала она, рассмеявшись. Ну, дело твоё. я пожал плечами и спросил. Ты пока по караулишь? Да. Куда ты собрался? Есть у меня пара дел, которым я хочу посвятить немного времени, прежде чем начать отдыхать, ответил ей. Скажешь, как нужно будет подменить, добавил я и пошёл подальше от лагеря. Тут вроде нормально, произнёс себе под нос, когда нашёл густые заросли с ярко-красными ягодами размером с яблоко. Есть их, конечно, не собирался, а вот запрятать тут сульфаруса входило в мои планы. Но ну никак только дьямонический горн появился, я сразу же закинул в него духовную руду, добытую из корвукса. Благо уже знал, что собираюсь из неё сделать. Пока металл плавился, я начал доставать из магического хранилища свою переносную кузню и готовить инструменты к работе. Предмет, который я собирался сковать, был несложным, и единственное, что должно было меня затормозить, это моя тяга к прекрасному. В итоге обруч, который я хотел создать ради дальновидения, вместо получаса отковал около 4 часов. Ибо решил украсить его перьями. Ну зато получилось красиво и аутентично. Жель сейчас не проверить, буркнула себе под нос. Что не проверить? послышался знакомый голос. Давно следила, прямо спросил я. Нет, только что подошла. Хотела сказать, что у Сумира по караулит, а ты можешь отдыхать. Калантриэль посмотрела на обруч у меня в руке. Не советовала бы дальше продолжать работать. И не собирался, честно ответил я. Кстати, ты же видишь в темноте. Ну да, это особенность всех эльфов. Мы видим далеко, и даже в полной темноте. А что? Тогда попробуй пример. Я кинул ей недавно скованный предмет, который она ловко поймала и начала изучать его подозрительным взглядом. «Что это?» «Волшебный предмет. Примерь. Обещаю, ты будешь приятно удивлена», — улыбнулся я. «Нет, спасибо». Каландриэль кинула мне его обратно. «Уверена?» — усмехнулся я, поймав обруч. «Пока не скажешь, какими свойствами он обладает?» «Да, уверена». «Увеличивает дальнозоркость», — прямо ответил я, — И взгляд эльфийки, обращённый на меня, стал ещё подозрительней. Я же говорю, попробуй. Клянусь своим даром, что этот предмет не причинит тебе вреда. Несколько секунд Калантрель Буравела меня тяжёлым взглядом, но, видимо, любопытство взяло над ней верх. Ладно, давай, решилась она, и я кинул ей обруч. Поймав его, Калантриэль несколько секунд пристально его изучала, а потом всё же решилась и на дело. "Вильстран, меня поглоти", произнесла она и с удивлением посмотрела на меня. "Как? Я же говорил, что ты будешь удивлена", снова усмехнулся я, глядя на её лицо, эмоции на котором мне о многом говорили. "Как? Как ты смог сделать такое?" Спросила Калантриэль, глядя мне в глаза. Я вижу. Думаю очень далеко, продолжил я за неё. И после такой демонстрации уверена, что не хочешь выполнить мою просьбу. Я, я не знаю, снимая с головы обруч, произнесла Калантриэль. Эммет, она посмотрела мне в глаза. Я не знаю, с какими монстрами ты сталкивался ранее. Но матриарх другая, понимаешь, сказала она словами, полными грусти. Что имеет в виду? О чём ты? Калантриль тяжело вздохнула. Ладно, я подумаю, вместо ответа на мой вопрос произнесла она. Отдохни. Завтра нам предстоит пересекать живую реку, а это будет нелегко. встав с поваленного дерева, на котором сидела. Она куда-то ушла. Странная какая-то, подумал я, но отказываться от предложения Эльфийки не стал. Мне действительно нужно как следует отдохнуть.